Глава 4. Рая повела на Мааре по длинному туннелю, к залу, в котором хранился драконий камень. Повела тем же самым путём, каким сама всего лишь вчера прошла перед своим посвящением в хранители. Правда, на этот раз не было сетей, стремящихся преградить им дорогу. Став хранительницей, Рая знала теперь, как пройти мимо любых ловушек. Вскоре показался круглый щит-дверь у входа в большой подземный зал девушки сбросили обувь, и Рая повела свою новую подругу вверх по ступеням. войдя в пещеру и увидев драконий камень, Намари ахнула от восхищения и сказала, широко раскрыв глаза: "Это он. Дух Сису. Я чувствую его". В голосе Намари чувствовалось неподдельное благоговение. Она прикоснулась к своему лбу, сложенными в кольцо ладонями, и низко поклонилась. Рая улыбнулась. Она хорошо понимала, какие чувства должна была сейчас испытывать на Мааре. «Это самое последнее оставшаяся во всём мире частица драконьей магии», — сказала Райя. «Теперь я понимаю, почему сердце так тщательно охраняет камень. Благодарю тебя, Депла». Неожиданно холодным тоном ответила на Маари. Сильный удар обрушился на спину Раи и свалил её с ног. Рая повернула голову, ошеломлённо глядя снизу вверх на свою новую подругу. Она никак не могла понять, что происходит. «В другом мире мы с тобой, возможно, могли бы стать подругами!» прорычала на Маари, неприязненно глядя на Раю. «Но сейчас...» «Я в первую очередь должна делать то, что необходимо для клыка!» Милая, застенчивая девушка, которая только что была на Мааре, исчезла и превратилась в решительного беспощадного воина. На Мааре двинулась к драконьему камню, но не зря же Райя столько лет тренировалась, готовя себя к грядущим боям. Она сумела не только подняться на ноги, но и преградить предательнице путь. На Мааре попыталась нанести новый удар — Рая парировала его и нанесла свой ответный. Но Намари оказалась умелым и бесстрашным бойцом. Она перешла в наступление и начала теснить Раю, нанося ей целые серии опасных ударов. Рая с тревогой подумала о том, что в бою Намари ничуть не уступает ей, а может, даже и превосходит. Трудно сказать, как долго сможет выстоять Рая против такого противника. Видя, что Рая оказалась в трудном положении, Тук-тук попытался прийти ей на помощь. Он свернулся в тугой жёсткий мячик и, разогнавшись, ударил Намари по лодыжке. Намари отшвырнула его прочь, при этом она отвлеклась всего на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы Рая нанесла удар, поваливший Намари с ног. И тут, к огромному удивлению Раи, Намари вдруг улыбнулась. Из складок своей туники Она выхватила сигнальную ракету и запустила её вверх, в отверстие в своде большого зала. Ракета взлетела в небо и расцвела там красным цветком. А во дворце в это время Бэнье вёл сложные переговоры с правителями остальных земель. Когда небо озарила красная вспышка, он разговаривал с Вераной, владычицей клыка. Бэнья очень удивился. «Фейерверк? Откуда?» Он не планировал украшать свой праздничный обед фейерверком. А в обеденном зале по сигналу ракеты началось движение. Солдаты Клыка дружно двинулись к дверям. Подбежав к окну, Бенья выглянул наружу. Держа в руках зажжённые факелы, солдаты, выйдя из дворца, начали подниматься по тропинке, ведущей к хранилищу камня. Бенья повернулся к Веране, желая узнать у неё, что происходит. Но Верана к этому времени уже исчезла. А в пещере драконьего камня продолжался поединок раи и Намаари. — Ты не получишь камень-сису, ни за что не получишь! — хрипела рая пытаясь достать ударом ноги ребра Намаари. — Извини, но теперь камень принадлежит Клыку, — отвечала Намаари, целясь кулаком в голову Райи. В этот момент в пещеру камня ворвались солдаты Клыка, подбежали и окружили на Мааре, защищая её собой. Райе пришлось отступить. Впервые с начала этого боя ей стало по-настоящему страшно, потому что одно дело сражаться один на один, и совсем другое, когда противник превосходит тебя числом в десятки раз. Но при этом Райя понимала, что она, и только она одна, стоит сейчас между камнем и воинами клыка. и Её долг — охранять камень, не невзирая ни на что, до самого конца. рая распрямила плечи, приготовилась принять последний бой, но тут... Вжжжжжжжжжг! Сквозь отверстие в своде пещеры влетела и быстро начала спускаться вниз тёмная фигура, при виде которой у Райи отлегло от сердца. Это был её отец. Владыка Бенья приземлился рядом с Райей на приподнятую площадку, над которой парил камень, Солдаты из клыка двинулись вперёд, но Бенья преградил им путь. Засвистел в воздухе его меч, разя солдат одного за другим. «Никто из вас не переступит черту внутреннего круга драконьего камня, негодяи!» — приговаривал Бенья. Рая улыбнулась. Её отец действительно был самым искусным и опасным бойцом во всех землях. Но затем под сводами пещеры... Раздался новый, громкий голос. «Что здесь происходит?» И в пещеру хлынули воины из хребта. Их владыка окинул солдат из клыка взглядом и презрительно спросил. «А это кто ещё?» Но солдаты из хребта были не единственными, кто пришёл в пещеру. Спустя пару секунд к ним добавились воины из хвоста и когтя. В пещере стало тесно. Пришедшие на какое-то время замерли, глядя на драконий камень, зачарованные и от него магической силой. Затем раздался голос кого-то из солдат хребта. «Клык пытается захватить камень». «Не дадим!» — подхватил глава армии хребта. «Камень должен достаться нам, хребту!» «Нет, нам он будет принадлежать!» — крикнул предводитель солдат из хвоста. Рая с ужасом следила за тем, как солдаты разных армий обнажают свои мечи, готовясь обрушить их друг на друга. Если ей с отцом не удастся остановить их, сейчас начнётся кровавая бойня. А владыка Бенья тоже поднял свой меч, но, к удивлению Раи, тут же опустил его. "Послушайте меня", прокричал Бенья. "У нас есть выбор". Мы можем либо перерезать друг другу глотки, либо объединиться и начать строить свой новый, общий, лучший мир. Ещё не поздно, братья. Я всё ещё верю, что мы с вами можем снова стать кумандрой. И на глазах у всех он опустил свой меч в ножны. Какое-то время никто не двигался, и Рая тоже стояла, затаив дыхание, Её отец сейчас шёл на огромный риск. Оправдается ли он? Уголком глаза рая уловила стремительное движение. Один, стоявший где-то в задних рядах солдат из клыка, вскинул свой арбалет и выстрелил. Стрела со змеиным свистом мелькнула в воздухе и вонзилась владыке Бенни в ногу. Застонав от боли, он осел на землю. «Папа!» — вскрикнула рая и, на секунду забыв про камень, бросилась на помощь отцу. Стиснув зубы, владыка Бенья рывком вытащил из своей ноги стрелу, а правители из разных земель уловили подходящий момент и дружно ринулись к камню, желая завладеть ему. Они ругались, толкались, отпихивали друг друга, словно свиньи у кормушки. Волшебный камень перелетал из рук в руки. «Отдай мне его!» «Уйди прочь! Камень принадлежит хребту! А я говорю...» «Бабах!» Камень упал, ударился о пол и раскололся на пять частей. «Бух!» Пещера затряслась, покрывавшая ее пол, вода начала стремительно убывать. Обнажившийся каменный пол прорезала трещина. Открылась черная, беспросветная бездна из которой вырвался и бросился на поражённую ужасом толпу зловещий мерцающий вихрь пурпурного пламени. Друн ахнул Бенья. И тут впервые в своей жизни Рая увидела своего отважного отца, побледневшим от испуга. Кто-то из солдат выпалил из своего арбалета, но его стрела пролетела сквозь жуткий пурпурный вихрь, не причинив ему вреда. Спустя секунду... Друун превратил стрелявшего воина в камень, а затем раздвоился, создав точную свою копию. Теперь эта сила тьмы обернулась к Бенье и Райе. бэнья поспешно схватил один из светящихся осколков камня и выставил его в протянутой вперёд руке. При виде камня Друун отпрянул назад, отброшенный его магической силой. «В камне сохранилась сила! Хватайте осколки!» — крикнул кто-то из вождей. «Нет!» — взвизгнула рая «Но куда там? Уже началась новая свалка в борьбе за осколки камня!» «Пап, уходим!» рая подхватила отцовский меч, закинула руку раненого Беньи себе на плечо и поволокла отца к выходу. Бенья тяжело опирался на дочь, а под их ногами продолжала трястись и ходить ходуном земля, обволакивая беглецов клубами пыли. друн погнался было за ними — Но, достигнув места, где на полу сохранились остатки воды, остановился, а затем отступил назад. «Вода отталкивает его!» Тяжело прохрипел сквозь зубы Бенья. Затем, собрав последние силы, он крикнул как можно громче тем, кто оставался у него за спиной. «Спешите! Спешите к реке!» Райя тоже повела своего отца и тук-тука к мосту, соединявшему сердце с речным берегом, но не могла идти достаточно быстро, таща на себе раненого. Отцовский меч был тяжёл, а сам Бенья ещё тяжелее. Рана у него оказалась серьёзной, и Бенья едва мог переставлять ноги, наваливаясь всем своим весом на хрупкие плечи дочери. Мимо них в панике пробегали люди из разных земель, спасавшие свои жизни — Им было недораниного врага. До моста они всё же добрались, но примерно на его середине ноги окончательно отказались служить Бенье, и он тяжело повалился на доски пролёта, утянув за собой Раю. Она снова вскочила изо всех сил принялась тянуть отца вверх, пытаясь вновь поднять его на ноги. Вставай, па, вставай, прошу тебя, кричала она. Вставай, пойдём. Мост зашатался, к ним приближался Друун. "Папа, поднимайся. Ну, пожалуйста", отчаянно кричала Рая. "У нас нет времени. Смотри, он идёт. Вставай. Я помогу тебе. Послушай меня". Рая печально взглянул на неё отец. "Ты хранительница драконьего камня. Зачем ты мне говоришь это?" встревожилась Рая. "Он «Всё ещё светится!» — вытащил Бенья свой осколок камня. «В нём сохранилась сила, а значит, остаётся и надежда!» рая поняла, что хочет сказать ей отец. Он хочет, чтобы она шла дальше, одна, без него. У Райи разрывалось сердце от боли. «Нет», — прошептала она, — «мы можем и дальше идти вместе! Ты...» Бенья вложил в ладони Раи осколок камня, согнул её пальцы, чтобы они крепко обхватили его. Не бросай их всех на произвол судьбы. Он притянул дочь ближе к себе и добавил, поцеловав её в лоб: "Я люблю тебя, моя росинка". "Папа, нет!" воскликнула Рая, не в силах оставить своего отца, но не успела она договорить как Бенья с силой оттолкнул её к краю моста, и Райя вместе со своим верным тук-туком и отцовским мечом полетела в воду. Ещё находясь в воздухе, она успела увидеть, как друн прошёл сквозь тело её отца, превратив его в камень. «Нет!» — успела вскрикнуть Райя, а затем... Плюх! Она сильно ударилась о воду. Волны заливали лицо Райи. Отчаянно барахтаясь, она не переставала смотреть на удаляющуюся неподвижную фигурку отца, который превратился в каменное изваяние на середине моста. — Папа! Папа! — повторяла Рая а тем временем река уносила её всё дальше и дальше вниз по течению.